Утром за столом с мамой творилось что-то непонятное. Она выпила чай и убрала сахарницу в буфет, когда еще ел яичницу. Потом вернулся, и взяла хлебницу. — Мама, чай могу выпить не сладкий, но есть без хлеба яичницу. Противно? — состил я. — Извини, пожалуйста, — сказала мама и поставила хлебницу на стол. Мама присела и стала гладить рукой скатерть. — Если здесь не решат вопрос о зарплате санитаркам, мне придется поехать в Москву. — Сразу же напиши мне из Ленинграда, я смогу к тебе подъехать. — Конечно, напишу. Мы молча посидели за столом. — Пора, — сказала мама, и посмотрела на меня. Я на всю жизнь запомнил ее тоскующий взгляд. Мама вышла, а я стал искать портфель. На диване, где вчера лежал портфель, лежала мамина куртка. Я не сразу догадался ее поднять, а когда поднял, увидел портфель. Он лежал под курткой. Пошла мама в своем кепе. — Возьми куртку на всякий случай, — сказала она. — Если не понадобится, выбросишь. Мама глядела в комнату, как будто уезжала она, а не я. Мы вышли через кухню. Дверь запирал я, и когда запер, протянул маме ключ. Она посмотрела на ключ, потом на меня. — Это же твой ключ, — сказала она. Нет, — Нет-нет, ключ оставь у себя. Утро было прохладным и ветреным, с просветами солнца. Мама дошла со мной до трамвайной остановки. Я сел в задний вагон, как только тронулся трамвай, зажал между ногами портфель и ногтями, подпорол нитку на поясе брюк. Я сорвал внутренний карман, переложил деньги в кошелек, а тряпку выбросил. Куртку я, конечно, не взял, и мама этого не заметила. Я знал, что она не заметит. На перроне меня встретила Леша и повел в вагон показать мое место. — Никого еще нет? — спросил я. — Витька и Павел здесь. — На перроне... Было очень много провожающих. Провода на курорте тоже один из видов развлечений. И больше всего людей толпилось возле двух московских вагонов. На второй путь пришел утренний поезд из Симферополя. Пробежал Женя на тец, выкрикивая, «Предлагаю комнаты, прекрасные комнаты, на любой вкус и карман!» Пришел Сашка с родителями, там появились Женя и Катя. Они вышли из зала ожидания. Наверное, сидели там, пока не собрались все. Я старался не торчать на глазах и ждал маму. К вагону подошла наша историчка Вера Васильевна. Саша, Витя, подойдите ко мне. — А где Володя? — спросила она. Я подошел. — Я совсем забыл, что сегодня в школе выпускной вечер. Вера Васильевна привезла нам премии. Меня примировали шахматами, Витьку романом как закалялась сталь, а Сашку первой иконной бабели. Вера Васильевна вручала нам премии и каждого целовала. По поводу Сашкины премии произнесла небольшую речь. Саша, — сказала она, — только понимая, что ты достаточно подготовлен, чтобы понять пороки этой книги, и что ты очень любишь этого талантливого, но чуждого нам по идеологии писателя, я согласилась, чтобы тебя премировали первой конной. Сашкина мама прослезилась. Вера Васильевна тоже была очень взволнована. Она обняла меня за плечи и спросила, где мама. На бюро, должна вот-вот подъехать. — Какое такое бюро, когда уезжает сын? — сказала Сашкина мама. — Интересно, для кого это она сказала? — Если для меня то напрасно, я не желал ее слушать. — Всегда грустно расставаться с учениками. Но без этих мальчиков я не могу себе представить школу. Наверное, я старею и становлюсь сентиментальной, — сказала Игорь Васильевна. — Пусть все молодые будут такими молодыми, как вы, — сказала Сашкина мама. — Сашкин отец стоял. Заложив руки за спину, смотрел на Сашку и тихонько напевал. Меня позвал дядя Петя и отвел к окну зал ожидания. Он долго смотрел на меня, так долго, что мне стало неловко. — Скажи, правду скажи, Витька на меня не обижается? — спросил он. — Нет, дядя Петя, не обижается. Никто на вас не обижается. Так, просьба у меня к тебе. — Витька, он как цыпленок. догляди да за ним. — Все будет хорошо, дядь Петя. — Вот видите, все будет хорошо. — Хорошо, Коль, увижу. Я теперь у меня волосы и хлопнул по спине. Он вернулся к тете Насте и к Витьке, а я подошел к вагону и встал против входа на перрон, чтобы не прозевать маму. В вагонном окне стоял Павел. — Чем дольше живу, тем больше радуюсь. — Хорошо, когда родственников нет, — сказал он. Катя и Женя прогуливались под руку. Иногда подходили к Сашке и Витьке о чем-то переговаривались и снова прогуливались. Им тоже было хорошо. Через две недели и они поедут в Ленинград. Женя получила вчера вызов из консерватории. Катя и Женя подошли ко мне. Катя сказала, знаешь, что мы решили? Побудем сегодня на вечер а завтра поедем к Инке. Правильно решили, сказал я. Они отошли и, кажется, на меня обиделись. А мамы все не было.